Глава двадцать т р Сообщение от Финча разочаровало Луизу. Никакого упоминания о его визите в Уэстон или о продолжающемся деле, а просто знакомый рефрен: "Спокойной ночи, Луиза, спи крепко". Х». Блэкволл разочаровало, что этим посланием Тимати не раскрыл себя. Следователь вспомнила, как Финч смотрел на нее в кабинете Робертсона, словно между ними ничего не было, и это не его вина, что она застряла в этом городе. Тимати Финч безусловно мог это сыграть, если такое положение дел было оправдано. Луизе потребовались годы, чтобы увидеть его насквозь, поэтому она не могла винить Робертсона и остальных в их слепоте. Но Финч оступится. Луиза в этом даже не сомневалась, и она будет на чеку, когда Тимоти это сделает. Робертсон позвонил на следующее утро, когда следователь направлялась в Уэстон. Начальник разговаривал так, будто не спал всю ночь. Когда вы соблаговолите почтить нас своим присутствием, инспектор Блэквелл спросил я н Робертсон. Его голос во внутренней акустической системе автомобиля звучал грубее обычного. Было семь утра. Через десять минут. Не задерживайтесь дольше, резко произнес Робертсон и закончил разговор. И вам доброго утра, подумала Луиза. Облака были низкими и черными, казалось, небо вот-вот упадет. Она повернула машину по Олиску Троут на автостоянку. Дежурный сержант поприветствовал следователя едва заметным кивком, когда она вошла в главный офис. Здесь всегда было скучно по сравнению с Бристолем, но сейчас в офисе вообще было тихо, как в морге, и это в разгар громкого дела о нескольких убийствах. Луиза Блэквол налила кофе и направилась в кабинет Робертсона. Когда Блэквол вошла в комнату, е напустил голову и притворился, что читает лежащие перед ним бумаги. Он, как обычно, решил продемонстрировать, кто здесь начальник. Кофе, ян? спросила следователь. и поставила перед ним чашку. Робертсон удивил Луизу, когда вместо ответа он протянул ей экземпляр национальной бульварной газеты. Страница семь, произнес он. Вы редко когда такое читаете. Правильно. Обычно я не стал бы даже вытирать п о д о б н о й газетёнки о задницу, но мне нравится быть в курсе событий в этом городе. Луиза открыла газету на седьмой странице и прищурилась, увидев заголовок. Убийца пенсионеров напал на приморский город. В заголовке не хватает искры, иронично заметила Луиза. А разве не так? По-моему, не похоже на прозвище. Прекратите, чёрт, побери у в и л и в а т ь Это важно. Прочтите ту часть, где говорится, что у нас нет подозреваемого. Потом можете пойти и быстренько заглянуть в интернет, посмотреть, сколько изливается скорби, особенно по чёртовому священнику. Луиза прочитала статью. Согласно тексту, убийства были сенсационными и плохо исследованными. Это наводило на мысль, что город находился почти в состоянии изоляции и указывало, что убийства еще больше ударят по и без того испытывающей трудности индустрии туризма. Бро с т иен, это все никак не влияет на н а ш е р а с с л е д о в а н и е Я очень хочу, чтобы этого ублюдка поймали, как, впрочем, и всех остальных. Я своими глазами видела, что он сделал с отцом Малиганом и Вероникой Ллойд. Стена не в прессе и в интернете ничего не м е н я ю т л у и з а не будь т е столь наивной. Сегодня утром мы с вами встречаемся с помощником главного констебля Морли. Он едет сюда. Он ни разу не был в этом участке за все мои годы работы здесь. Я получаю дерьмовые сообщения со всех сторон, Луиза. И если вы что-то не придумаете прямо сейчас, то нам придётся всем этим заниматься только до конца текущего дня. Луиза спокойно отложила газету, хотя на самом деле ей хотелось швырнуть её в Боса. Блэквелл сдержалась и, когда аккуратно отодвигала чашку с кофе, ко всему явно приложил руку Финч. У него были отличные контакты в прессе, даже в национальных изданиях. Она видела, как он раньше очаровывал журналистов, поил местных репортеров пивом и передавал информацию, когда это устраивало его и касалось его р а с с л е д о в а н и я Разумеется, Тимати хотел отобрать у Луизы это дело. Что вы хотите от меня услышать, Ян? Я хочу, чтобы вы сообщили о наличии подозреваемого. Я хочу, чтобы вы сообщили о каких-нибудь данных, которые я могу сообщить помощнику главного констебля. Луиза понимала, под каким давлением находится Робертсон, но он так же хорошо, как и она, знал, что все не так просто. Когда имеешь дело с м а н ь я к о м все обязательно усложняется. Обычный способ – первым делом знакомство с семьей, близкими друзьями и коллегами по работе. менялся при обнаружении нескольких тел. Фокус переключался на поиск связи между жертвами и установление мотива, хотя в настоящее время они и не понимали мотивов убийцы. Была высока вероятность, что его или ее жертвы как-то связаны друг с другом, возможно, их возрастом. Но Луиза считала связи с церквями не менее важными, особенно после ее разговора с Монсеньором. Стало ясно. Убийца знал, что делает, и был точен в манере совершения преступлений. Луиза глубоко вздохнула и рассказала Робертсону о встрече с монсеньором Эшли. Она рассказала о пяти ранах и теории Эшли, что будет по меньшей мере еще три убийства. Робертсон посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Какие-то сказки. Морли это понравится. Еще три убийства и мы сможем покончить с делом. Такая версия дает нам четкий угол для расследования. Если только этот монсеньор или как его там не псих. Вы уже разузнали о нем? Я познакомилась с ним только вчера вечером. У меня есть все его данные, так что я проверю этого человека сегодня утром. Слишком шаткая предпосылка для движения дальше, Луиза. И да и нет. У нас есть активная прихожанка одной католической церкви и священник другой в качестве жертв. Метод убийств согласуется с историческим методом распятия, как объяснил монсеньор Эшли. А вот это еще предстоит определить. Да, но информация действительно поступает непосредственно из результатов вскрытия, и отчет доктора подтвердил, разрезы не затронули восемь костей руки обеих жертв. Конечно, тут слишком большое совпадение, но я уверена. Убийца так или иначе одержим распятием Христа. Робертсон отхлебнул кофе, не сводя с нее пристального взгляда. Вы издеваетесь надо мной, Луиза. Тут нет мотива, нет, но есть направление расследования. Будем надеяться, что помощник шефа расценит это именно так. Для вас только что прибыла д о с ь е из штаба, сообщила Симона, когда Луиза вернулась в кабинет. Луиза лишь кивнула. Ее энергия иссякла после утренней встречи с начальником. Она уже собиралась открыть документ, когда появилась Трейси. Как дела, босс? – спросила она с преувеличенным американским акцентом. Ты какая-то сегодня необычная, – заметила Луиза. Она обратила внимание на запахи никотина и алкоголя под ароматом духов. Интересная ночь, можно и так сказать. Я расскажу тебе позже. Вчера я вторглась в общину Святого Михаила, хотя от них трудно добиться хоть слова. Я бы сказала, в этой области присутствует явное недоверие к полиции. Люди были полностью шокированы и искренне огорчены. В этой общине определенно существует огромное уважение к отцу Малигану, даже несмотря на то, что он выполнял только одну службу в неделю. В это воскресенье они проводят мессу в его память. Может, нам стоит навестить эту общину? Если я к тому времени все еще буду работать над этим делом, подумала Луиза. Спасибо, Трейси. Я проведу брифинг через тридцать минут. Хорошо, босс, кивнула Трейси и быстро отдала ей честь. Луиза наблюдала, как ее подруга ходит среди других офицеров, каждый из которых, казалось, был рад ее видеть. Луиза восхищалась легкостью, с которой Трейси общалась с людьми. Отсутствие лидерского багажа облегчало ей задачу. Но Луизе приходилось гораздо больше работать для развития таких отношений, и она задавалась вопросом, не по этой или причине ее еще не повысили. Она разорвала большой конверт из м а н и л ь с к о й бумаги, оставленный Симоной, и обрадовалась, потому что увидела старые заметки о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы Коричневая карточка, датированная маем 1983 года, пахла плесенью. и была покрыта тонкой пленкой пыли. Главным офицером в то время являлся следователь сержант Бен Фарнхэм. Луиза не была знакома ни с этим именем, ни с самими документами. Она смогла выяснить, что расследование велось тщательно. Фарнхэм ежедневно составлял отчеты, содержащие показания свидетелей, а также сведения от других экстренных служб. Присутствовали фотографии, которые она просматривала в старом экземпляре Меркьюри, и ряд других черно-белых изображений. Луиза Блэквел вышла из кабинета выпить кофе. Томас стоял в маленькой кухне открытой планировки и ждал, когда закипит чайник. Доброе утро, поздоровался мужчина. Привет, Томас. Помнишь сержанта Бена Фарнхэма? У Томаса дернулся глаз, а рот искривился. На нем были чистый костюм и свежая рубашка. Его лицо все еще было осунувшееся, но Томас выглядел лучше, чем при встрече с Луизой в Калимере. Да, помню, сказал он с усмешкой. Звучит оптимистично. Никогда не сходился с этим человеком во взглядах. Ему был год до пенсии, когда я начал работать в уголовном розыске и вел себя соответственно. Я работал с Беном над несколькими делами, но он буквально считал дни до выхода в отставку. В то время от меня было мало пользы. Можешь еще мне что-то о нем рассказать? Не уверен. Я слышал, когда-то Фарнхэм был хорошим сотрудником. В конце восьмидесятых у него нарисовалась полоса удачи, принесшая нескольких наркоторговцев, проникших в город из Бристоля. Судя по всему, Бенджамин Фарнхэм и тогда был нелегким в общении человеком. ф а р н х э м бывший боксер, хотя к тому времени, как я приехал, он стал полноватым. А почему вы спрашиваете? Я про тот пожар в церкви Святой б е р н а д е т т в восемьдесят третьем году. Он был ведущим следователем. Хотите ч а ю Спросил Томас, налил горячую воду в кружку, и воздух наполнился ароматом мяты. Луиза покачала головой. Мятный чай? Ты плохо себя чувствуешь, сержант? Скверновато. Некоторые из нас вчера вечером ходили выпить. Луиза скрыла удивление. Она почувствовала запах алкоголя от Трейси, а теперь еще и страдающий от похмелья Томас. Судя по всему, они ушли без нее. Это смешно, ведь могло быть много причин, по которым они ее не пригласили. Но следователь все еще испытывал а ревность. Не уверена, что мятный чай поможет. Наверное, вы правы, но при мысли о кофе меня мутит. Итак, Фарнхем, как вы говорите, был ведущим следователем. Да, есть его довольно подробный отчет, но я хотела бы лично с ним поговорить. Я отыщу номер Бена и организую вам встречу с ним. Фарнхем все еще живет в городе, так что это вряд ли будет проблемой. Спасибо, Томас. Томас в ответ приподнял брови и отнес мятный чай обратно к столу. Каждый из ее команды либо разговаривал по телефону, либо приклеился к экрану. Только Фаррела не было, и Луиза не могла не озадачиться, вдруг и он тоже борется с последствиями прошлой ночи. После утреннего инструктажа Луиза отправилась в церковь Святой б е р н а д е т т ы На сайте церкви было указано, что в пятницу состоится утреннее м е с с а И Луиза увидела в этом потенциальную возможность поговорить с некоторыми прихожанами. И еще Блэквол было интересно посмотреть на отца Магуайра в работе. Луиза вспомнила почти параноидальную газетную статью, которую прочитала этим утром. Улицы действительно казались опустевшими. Несколько человек, мимо которых она проходила по дороге в церковь. Казалось, смотрели на следователя враждебно, словно знали, что она офицер полиции и каким-то образом несет ответственность за потрясение, которое переживает город. Луиза Блэквелл завернула за угол в сторону церкви Святой б е р н а д е т т ы и с удивлением увидела вереницы детей, которых учителя в е л и в церковь. Это были ученики школы, примыкающей к церкви. Дети шли молча, взявшись за руки, все в одинаковой синей униформе. Так называемый подготовительный класс вывела сурового вида женщина в длинном струящемся платье. Ученики были совсем юные, некоторые двигались как малыши, несмотря на то, что приходились ровесниками Эмили. Луиза в ужасе подумала, насколько все изменилось для ее племянницы за последнюю пару лет. Девочка потеряла мать и теперь на какое-то время ее разлучили и с отцом. Луиза пыталась видеться с Эмили каждые выходные, и, несмотря на срочность дела, пообещала себе, что поедет навестить племянницу завтра. Здравствуйте, Луиза поразилась, но быстро скрыла удивление от приветствия элегантно одетого мужчины, подошедшего к ней сбоку. Здравствуйте, ответила Блэквелл. Мы раньше не встречались. Я Саймон Голдинг, директор в школе Святой б е р н а д е т т ы Луиза кивнула и улыбнулась. Голдинг присутствовал в ее списке людей, с которыми она должна была связаться. Луиза Блэквел. Дети очень хорошо себя ведут. Что-то в церковной службе делает их послушными. Улыбнулся в ответ Саймон. Они не всегда такие, дисциплинированные. Утреннее место отменяется? Спросила она. Нет, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Мы празднуем День всех святых. Это связано с Хэллоуином, спросила Луиза. Она осознательно провоцировала учителя, чтобы оценить его реакцию. Не совсем, нерешительно произнес Голдинг. Я не видел вас раньше в церкви, но вы кажетесь мне знакомой. Луиза сказала ему, кто она такая. Я бы хотела поговорить с вами, сообщил следователь. Голдинг радушно улыбнулся. но ничего не ответив на это, сразу двинулся от нее в сторону церкви. Мне нужно идти с детьми. Я останусь на м е с с у Мы можем поговорить потом, произнесла Луиза, не оставив директору возможности уйти от разговора с ней. Мужчина кивнул. б л э к в у л последовала за Голдингом в церковь и заняла место в заднем ряду. м е с с а не б ы л а п о х о ж а ни на одну из тех, что она помнила из детства. Группа детей постарше сидела сбоку от алтаря. И каждый держал в руках музыкальный инструмент. Как только отец м а г у а й р поприветствовал всех, пожелал мира своей пастве и получил в ответ мир вам, дети начали играть, и все встали для первого гимна. Луиза не ожидала от себя такой положительной реакции на м е с с у В лучшем случае она испытывала апатию по отношению к организованной религии. Блэквелл не отрицала, что это приносит пользу обществу, но изо всех сил старалась избавиться от ощущения, что всех участников вводят в заблуждение. К тому же во всех этих мероприятиях присутствовал культовый элемент. Но сейчас она этого не испытывала. Детям здесь нравилось. Гимны касались любви и мира, как и проповедь отца Магуайра и отрывки из Евангелий. Она не могла судить з д е ш н и х людей. И к концу м е с с ы следователю пришлось признать, что ей стало немного лучше. Час сидения и наблюдения освежили Луизу Блэквелл, и теперь она чувствовала, у нее появилось больше энергии на весь оставшийся день. Инспектор, п р о и з н ё с Голдинг, когда выводил детей из церкви. Не хотите встретиться в моем офисе? Я буду там через пять минут. Спасибо, мистер Голдинг. Поблагодарила Саймона Луиза и поймала взгляд девушки из приемной, у л ы б н у в ш е й с я ей. Кабинет директора был небольшой комнатой в передней части школы. Он был выкрашен в светло-желтый цвет. Позади с т о л а голдина, г в и с е л а картина с изображением распятия. Вам понравилось место, инспектор б л э к в о л л Очень. У вас здесь прекрасная школа. Нам повезло. Я полагаю, вы хотите обсудить две ужасные смерти. Да, мы пытаемся охватить всю общину. К сожалению, обе жертвы имеют отношение к церкви Святой б е р н а д е т т ы как вы, вероятно, знаете. Голдинг потёр лицо. Миссис л о у д раньше преподавала здесь, и некоторые дети знали её п о церкви. Она бывала там почти каждый день. Я думаю, она работала кем-то вроде неофициального смотрителя. Её будет так не хватать. Было очень трудно уберечь детей. От этого кошмара. Дети знают о смерти Миссис Лоид? Да, почти невыполнимая задача обсуждать вопросы смерти с детьми. Мы посоветовались, проконсультировались с родителями по этому вопросу. Мы не сообщили ученикам никаких подробностей, кроме того, что несчастная скончалась, и также поступили в случае с отцом Малиганом. Но мы знаем, старшие дети уже говорят об этом происшествии. Они читают газеты. И разговаривают с младшими. Ужасная ситуация. Как ваши учителя это воспринимают? Мы все просто смиряемся с этим инспектор. Я думаю, лучшая стратегия — не думать слишком много о зверских травмах, нанесенных этим двум душам. Мы молились за них и будем продолжать это делать. Мы поможем детям пройти через этот ад. Вы хорошо знали Веронику Лейт? Я видел ее ежедневно. Я не всегда разговаривал с ней, но время от времени мы обменивались парой фраз. А отец м а л и г а н На самом деле я не так уж хорошо его знал. Я встречал отца м а л и г а н а несколько раз, но не могу сказать, что действительно знал его. Он был приходским священником здесь в восьмидесятые, полагаю, да. В это же время Вероника работала одной из школьных учительниц. Наверное, я здесь всего пять лет, и я родом не из Вестона. Откуда вы родом? Из Лестера. Что привело вас на побережье? Лицо Голдинга просветлело. Любовь, с улыбкой объяснил Саймон Голдинг. Я женился на девушке из Вестона. Луиза улыбнулась в ответ. Она все еще пыталась понять, утаивает ли что-нибудь директор. Ваша жена состоит в о б щ е не? Да. До этого она ходила в церковь в одном из наших сестринских приходов в Уорле. Значит, она не училась здесь, когда Вероника преподавала в этой школе? Нет, она не ходила в здешнюю школу. Улыбка Голдинга замерла, и Луиза отметила, что вопросы о жене заставляли Саймона испытывать неловкость. Я должна спросить вас, мистер Голдинг, можете ли вы предположить какую-нибудь причину, по которой кто-то хотел причинить вред Веронике Ллойд или отцу Малигану? Конечно, нет. Сама мысль об этом нелепа. Луиза молча оценивала реакцию Голдинга. Прошло несколько мгновений, и только потом мужчина снова заговорил. Я могу вам еще чем-нибудь помочь, инспектор? Здесь был пожар во времена, когда Вероника Ллойд работала учительницей в школе, а отец Маллиган был священником. Скорее всего, но как я уже сказал, я живу тут всего несколько лет и действительно ничего об этом не знаю. Это был несчастный случай, отметила Луиза. Она скорее утверждала, чем спрашивала. Да? А з а д а ч е н о п р о и з н е с Голдинг. А ходили какие-то слухи? Голдинг выпрямился в кресле. Слухи, боюсь, теперь уже вы меня не поняли, инспектор. имею в виду слухи о поджоге. Саймон Голдинг фыркнул. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Но, как я уже сказал, вы работаете здесь всего несколько лет. Перебила его Луиза. С кем бы вы посоветовали мне поговорить о пожаре, мистер Голдинг? Ваш нынешний священник тоже не слишком разговорчив на эту тему. Сложно сказать. Полагаю, вы можете поговорить с моими предшественниками, вашими предшественниками? Да. Ну, моим прямым предшественником был мистер Натан ф о р е с т е р но школу управлялась командой, а его жена Джанет работала школьным секретарем. Они прожили здесь двадцать с лишним лет, пока не вышли на пенсию. Я полагаю, они были здесь, когда произошел пожар. Да, я в этом уверен. Мы обсуждали, какое влияние это оказало на школу, когда я только приехал. Гулдинг нажал несколько клавиш на клавиатуре компьютера. Я полагаю, это не будет противоречить правилам конфиденциальности, если я предоставлю вам их личную информацию. Нет, это очень любезно с вашей стороны, отметила Луиза и начала записывать подробности в блокнот. Луиза двинулась обратно. На ее мобильном телефоне ждало сообщение от Томаса. Я говорил с ф а р н х а м о м В данный момент он находится в Турции, вернется на следующей неделе. Он пообещал, что первым делом заскочит к тебе. Луиза положила телефон обратно в карман. Серое небо заливало дождем, и следователь ускорила шаг, возвращаясь в офис. Блэквол могла поехать навестить ф о р е с т е р о в живших в Уорлбери. Если бы не предстоящая встреча с помощником главного констебля Морли в участке, ей нужно подготовиться, разобраться во всем и только потом столкнуться с унижением, умоляющей остаться в рамках расследования. Она не могла пойти к Морли с сомнительными подозрениями о возникновении пожара в церкви, даже если этот пожар был единственным моментом, связывающим Веронику л о й д и отца Малигана. Следователь вошла в участок. И сразу поняла, что-то произошло. р а б о т н и к и в униформе были более сосредоточены и демонстрировали, как показалось Луизе, показную напряженность работы. Что происходит? спросила она дежурного сержанта. Королевский визит. Луиза проверила телефон. Морли удивилась она. Помощник главного констебля должен был прибыть только через час. Он самый. Морли в вашем отделе и болтает с Роббо. Замечательно. Следователь собралась с духом и направилась в отдел. Похоже, там распространилась новая трудовая этика. Все либо разговаривали по телефону, либо изучали экран компьютера с таким рвением, как будто от этого зависела их жизнь. Я как раз собиралась тебе позвонить, замялась Трейси и встала из-за стола. Она выглядела немного свежее. И запах алкоголя больше не ощущался в ее дыхании. Как давно он здесь? – спросила Луиза Блэквел. Минут десять? Он пришел один? – п о и н т е р е с о в а л а с ь следователь. С ним его помощник? Кто это? Суперинтендант Роуз? Да, Ден Роуз. Его бурый нос узнаешь за километр, подтвердила сарказмом Трейси. Облегчение, что сопровождающим оказался не Финч, компенсировало решение Морли прийти на час раньше. Знал ли об этом Робертсон? Или для него преждевременное прибытие Морли тоже неожиданность? Но это типично для Морли: приехать пораньше и з а с т и г н у т ь всех врасплох. Все это отвлекающие маневры, а действительная потребность все их внимание должно сосредоточиться на поимке убийцы. Жалюзи в кабинете Робертсона были открыты. И Блэкволл могла видеть спину седовласого Морли и его потенциального преемника Роуза, сидящего напротив. Идешь? спросила Трейси. Подожду, когда меня позовут. А пока Луиза Блэкволл позвонила в резиденцию ф о р е с т е р о в и ее соединили с их автоответчиком. Мистер Форрестер попросил оставить сообщение. В записанном голосе была легкая какая-то южноафриканская мелодичность. Мистер и миссис Форрестер, это следователь инспектор Луиза Блэквел из Вестонского уголовного розыска. Я была бы признательна, если вы свяжетесь со мной при первой же возможности, сказала она, продиктовала номер и повесила трубку. Сейчас они вас примут, произнесла Симона, возникшая устала Луизы как привидение. Луиза вошла в ноутбук, прежде чем отправиться в офис Робертсона. Она дала себе короткую передышку перед встречей с Морли. Через несколько минут у нее могут отобрать дело. В конечном счете Морли был ответственен за ее перевод в Уэстон. Он был близок с Финчем в течение многих лет. Луиза видела радость Морли, когда тот сообщал ей эту новость 18 месяцев назад. Его разочаровало, что Луиза приняла это решение с достоинством. Блэквол не сомневалась, начальнику понравилась бы вспышка гнева, чтобы он мог насладиться властью, но следователь отказалась унижаться. На самом деле он добивался ее отставки, но быть Луиза проклята, если позволит таким людям, как Морли, что-то диктовать ей. Ах, Луиза, проходите, присаживайтесь, предложил Робертсон, когда т а п о стучала в дверь. Да, сэр, поздоровалась Луиза. И повернулась к Морли и Роузу, едва обратившим на нее внимание. Ты знаешь, почему я здесь? начал Морли, не дав Луизе б л э к в о л даже сесть. Явно не для того, чтобы поддержать мое расследование, подумала Луиза. Сэр, п р о и з н е с л а она. Старший инспектор Робертсон любезно проинформировал меня о текущем положении дел. Я не вижу большого прогресса, если быть до конца честным. Прошло меньше недели, и они имели дело с серийным убийцей. Какого чёрта он ожидал? Это очень сложное дело, сэр. Морли нахмурился. На его лице читалось явное недовольство. Это сложное дело, инспектор б л э к в о л л и также очень громкое. Я так понимаю, вы читали таблои до этим утром, сэр? Еще раз, как они его называют? спросил Морли и повернулся к Роузу. Убийца пенсионеров, произнес Роуз, наполовину хмурясь, наполовину ухмыляясь. Да, убийца пенсионеров, повторил Морли. Броско не правда ли? с иронией спросила Луиза. Это не повод для шуток, инспектор. Помимо негативной прессы, которую вызывает это событие, можете ли вы наконец представить, какое влияние оно оказывает на ваш город? Я уверен, мне не нужно говорить вам, что Уэстон выживает только благодаря туризму, и большая часть туристов, особенно зимой, пенсионеры. А кто в здравом уме захочет приехать сюда в данный момент? Луиза уже много раз настаивала на своем мнении. Без сомнения, Морли находился под давлением собственного необузданного характера. Дерьмо из него течет рекой, подумала б л э к в л л Она взглянула на р о б е р т о на в поисках поддержки и обрадовалась, когда старший инспектор заговорил. Мы полностью осознаем ситуацию, сэр. Мы неустанно работаем, чтобы найти ответственного за это преступление человека. Нам просто нужно немного времени. Я не верю, что убийца нацелился на пенсионеров как таковых, сказала Луиза. Да неужели? недоверчиво спросил Морли и искоса взглянул на Розу. Да, двум жертвам было около с е м и д е с я т но я полагаю, их выбрали не из-за возраста. Луиза продолжила рассказывать о расследовании в церкви Святой б е р н а д е т т ы и пожара, включая ее встречу с монсеньором Эшли на Морле. Ее речь не произвела впечатления. Здесь нет ничего определенного, заметил начальник, огладил лицо, вздохнул и размял пальцы. Из религиозного мистицизма никогда не выходит ничего хорошего. б у д ь моя воля, я бы снял вас с этого дела прямо сейчас. Однако думаю, это плохо отразится на департаменте, поэтому я готов дать вам отсрочку. Я жду до конца понедельника. Найдите что-то конкретное, или дело перейдет в МИТ. Поняли меня? п р о и з н ё с он и встал. Все остальные в офисе встали. Да, сэр. Отозвалась Луиза. Морли кивнул, когда Робертсон вышел из-за стола. Я провожу вас обоих, произнес начальник и поймал взгляд Луизы, когда уходил. Она не могла сказать, испытывал ли он облегчение, торжество или и то и другое вместе.